Глава 43. «Вы не Миша?» «Очевидно, не Миша!» — хмыкнул мужчина, и автомобиль тут же сорвался с места. Колеса взвизгнули, меня швырнуло вперед. Тревога, которую я чувствовала до этого, была ничем по сравнению с накрывшей меня паникой. «Остановите машину!» — я кинулась на него, но он грубо отпихнул меня. «Сидеть!» — скомандовал жестко. Глаза его сверкнули, на губах появилась недобрая ухмылка. В этом мужчине не было ни капли сходства с мужем. Рост, телосложение. Вот и все. И как? Как я могла повестись на эту уловку? На лице у него красовался шрам. Длинный, уродливый. Он делал его похожим на героя мрачного фильма с несчастливым финалом. В кармане зазвонил мобильник. Только я взяла телефон в руки, незнакомец выхватил его и, опустив стекло, швырнул на дорогу. — Это тебе не понадобится. Нам же не нужно, чтобы твой хахаль нас отследил. — Верно. Мимолетный взгляд на меня и снова на дорогу. «Куда вы меня везете?» «Скоро узнаешь». «Вы же понимаете, что Ян это просто так не оставит? Вы...» «У Соколовского сейчас своих проблем хватает», — хмыкнул он. Достал сигарету и закурил. Салон машины наполнился вунью. Я тут же закашлялась и попыталась опустить стекло. «Даже не думай!» «Мне плохо!» — возмущенно воскликнула я встретилась со злыми, совершенно беспощадными глазами похитителя и замолчала, вжавшись в все деньги. «Куда он меня везет? Что все это значит? Похитить меня, чтобы стрясти с Яной еще больше денег? Или чтобы получить возможность уехать из города? Ведь должны же они были понимать, что просто так Ян их не отпустит. Кто вообще этот человек? Неужели он с бывшей женой Яна? Неужели это его Артем принял за папу?» При мысли, что этот мужчина находился рядом с Артемом, меня обдало ледяной волной страха. Мысли метались в голове, бились о черепную коробку, а меня буквально потряхивало. А если с Яном что-нибудь случится? Они же все продумали. Я, дура, приняла игру Лены за чистую монету. Думала, она получит деньги, и все. Нет, не все. И не просто так Ян говорил, что она может быть опасна. Не просто так навстречу с ней пошел с пистолетом. Что он мне не сказал о своей бывшей жене? Или его вела интуиция? Тогда как моя молчала? Какая же я идиотка! Боже, какая же идиотка! Через минуту мы выехали на оживленную дорогу. Сообщник Лены докурил и бросил окурок в окно. Закрыл его и глянул на меня с таким выражением, будто я грязь на его ботинках. — Кто вы? — снова подала я голос. — Чего вы хотите? — Тебя не учили, что иногда надо помолчать, чтобы остаться в живых? — вкрадчиво спросил он. — Хватит меня запугивать! — даже не пытался. — Я говорю, чтобы ты закрыла свой рот хотя бы сейчас! — рявкнул он, сплюнул под ноги и скривился. Шрам тоже искривился, сделав мужчину еще больше похожим на злодея. Я сглотнула. Что делать, не представляла, в голове не было ни одной связной мысли. Он посмотрел в боковое стекло и выжал скорость еще больше. «Я говорил Ленке, что ты язык за зубами не удержишь. Говорил, что все выложишь Соколовскому, а она баба одним словом. Вы... замолчала!» — рявкнул он. «На этот раз я предпочла и правда замолчать. На разговор он настроен не было однозначно. Мы с Яном угодили в ловко расставленную ловушку. Я даже предположить не могла, что у этой Лены может быть сообщник... Хотя стоило. Подсунутая сцену игрушка, появление мужчины, похожего на Мишу. Господи, если все кончится хорошо, если я останусь жива, пошли мне, пожалуйста, мозгов. Чего они добиваются, черт возьми?» «Что?» – замолчала. «Испугалась?» – неожиданно спросил похититель. Я не ответила, и он продолжил. «Правильно. Молчание – жизнь. В твоем случае. Так точно». Получим деньги, а там тебе уж как повезет. Не знаю, захочет ли Ленка тебя оставлять. В любом случае, пристрелить тебя мне будет несложно. Кто вы? Его взгляд не изменился, все такой же зловещий и холодный. Он помедлил с ответом, только губы опять искривились. Думала, он ничего не скажет, но ошиблась. Я ее брат, двоюродный. — Зачем вы меня похитили? — спросила как можно более отстраненно. Понимала, что снова нарываюсь, но... Это тебе расскажет Лена, когда вы встретитесь. если, конечно, встретитесь?» Добавил с чуть заметной ухмылкой. «От себя могу сказать. Ты просто лишнее звено». «Лишнее звено?» «Ага». Усмешка стала откровенной и издевательской. «Звено, от которого придется избавиться. Хотя ты нам пригодилась. Соколовскому всегда нравились молодые девчонки вроде тебя. Молодые и дурные. Только с Ленкой вышла промашка. Ехали мы около часа, и за это время больше не произнесли ни слова. Я старалась не думать о том, что дальше, и что сейчас с Яном. Мысли о Тёмке не давали покоя. Он потерял отца? Что, если мне тоже не удастся выбраться из этой заварушки живой? Что, если он потеряет и меня? Что, если этим ненормальным потребуется и мой мальчик? Погони за нами не было, иначе брат Лены это заметил бы. Чем дальше мы отъезжали от города, тем спокойнее он становился. Даже музыку включил и начал насвистывать в такт мелодиям. А у меня кровь в жилах стыла. «Мне нужно в туалет», — наконец подала я голос. «Потерпи, скоро приедем». «Мне нужно сейчас». «Я сказал, терпи», — горкнул он так, что я зажмурилась. «Или делай в штаны, раз приперла». «Не держи меня за идиота, не прокатят. Если бы он остановился, я бы могла попытаться попросить помощи у проезжающих мимо, но...» Наконец мы свернули за одним из указателей, а через пару минут подъехали к дому, обнесенному забором. Я осмотрелась. Это был коттеджный поселок, и дома тут стоили дорого, включая и тот, перед которым мы остановились. Ворота открылись, и мы въехали на территорию. «Выходи, цветочек!» — продолжал веселиться мой похититель. «Вас это забавляет?» «Ага», — с готовностью подтвердил он. «Люблю, когда все выходит гладко». «Выходи давай». Я повиновалась, вышла из машины и осмотрела большой двухэтажный дом. Брат Лены тут же ухватил меня за локоть и потащил к крыльцу. Когда мы были уже у лестницы, дверь вдруг открылась. «Добро пожаловать, Аделина», — мерзко улыбнулась мне бывшая жена Яна. «Не Лена. Нет. Ната». Что все это значит, черт возьми?